Третье. В главной части слово со значением чувства или внутреннего состояния. Ненавидеть, нравиться, привыкнуть. Я привык, чтобы на меня кричали. Но было неприятно, что эта дама тоже кричит. эта страница 621 -я. Четвёртое. Изъясн... Изъяс... Изъясняемое слово в главной части имеет значение сомнения. «недоверие», «не думать», «не считать», «сомневаться». «Сомнительно», чтобы вы подготовились к экзамену в такой короткий срок. «Не думаю», чтобы вы могли ответить на вопрос». Пятое. В главной части предсказуемым есть отрицание или слово «редко». Я не мог представить, чтобы экваториальное небо бывало хоть когда-нибудь серым. Я редко видел, чтобы она плакала. Союзы «как бы не», «чтобы не» присоединяют изъяснительную придаточную часть – если в главной части есть слова «бояться», «опасаться», «страх». Я схватил бумаги и поскорее унёс их, запятая, боясь, запятая, чтобы штабс-капитан не раскаялся. С утра до ночи все на ногах, покоя не знаю, а ночью лежишь под одеялом и боишься. как бы к больному ни, ни потащили, чехов Из страха, как бы её не рассчитали и не услали домой, она роняла и часто била посуду. Из страха, запятая, как бы её не рассчитали не услали домой, запятая, она роняла и часто била посуду. Союз Ли. В главной части чаще всего предусматривает слова думать, ждать, не знать, нельзя сказать, не помнить, размышлять, сомневаться, спросить, трудно сказать, хотеть узнать, задумал я узнать, прекрасна ли земля. Ермонтов. Если вопрос строится как альтернативный, то в предложении появляется разделительный союз «или». Он не понял, запятая, одобряют его или порицают. Страница 622. Иногда при изъясняемом слове «ждать» в роли изъяснительных выступают союзы «когда?» – «пока». Он ждал, пока пройдёт дождь. Изъяснительная придаточная часть может присоединяться к главной с помощью различных относительных местоимений и наречий, союзных слов, где, зачем, как, когда, кто, почему, что. В тот день для меня было безразлично, вокруг чего соберутся, какой теме будут притянуты, как магнитом. «Мои мысли о прелести земли». земли. Безразлично, здесь запятая, вокруг будет относиться к предаточному предложению. Вокруг чего соберутся. А там тоже запятая, там следующая часть идёт. Боясь, что он обидит Софью, мать торопливо и строго заговорила. Однако могут быть предложения и с обратным порядком следования частей. Как надо писать хороший филитон, знает мастер. А как не надо, известно каждому читателю из газеты. Как надо хор хороший филитон, запятая, знает мастер, запятая. как не надо, запятая, известно каждому читателю. Инверсия придаточной части может подчёркивать её значение. Есть ли вдохновение, запятая, я не знаю, но есть целый мир, как великое данное, получаемое мной без труда. Но есть целый мир, запятая, как великая данная, запятая, предложениях с изъяснительной придаточной частью в главной части может быть употреблено соотносительное с союзом местоимения. Мы должны добиться того вот это местоимение того, чтобы лучшие писатели и художники были нам, дали нам книги, альбомы, посвящённые народам мира. посвящённое народам мира, обособление определения, запятой. В некоторых случаях местоимение имеет конструктивное значение. Его нельзя изъять из предложения. Наличие конструктивного местоимения требует, первое, особая структура предложения с отрицанием и противопоставлением. Тут дело не в отдельных словах, а в том, что они вместе как нельзя лучше доносят до нас разговорную рассыпчатую русскую речь страница 623 второе предложение в котором изъясняемая придаточной частью слова имеет в главной части зависящей от него слова образующие с указательным местоимением ряд однородных членов «Говоря с начинающим автором о бедности глагольных рифм, запятая, о том, что они являются для стихотворца линией наименьшего сопротивления, рецензин должен только предостеречь поэта от нечаянного, бессознательного пользования этими простейшими рифмами». Нечаянного запятая. Третье предложение, в котором изъясняемое слово без посредства местоимения не может присоединить придаточную часть. В сочетаниях заключаться в том, кончиться тем, объясняться тем, сводиться к тому, состоять в том. Вынашивание замысла не выражается в том, что писатель сидит, Стиснув голову руками, или бродит одинокий и дикий, Выборматывая свои думы.